Глава 7. Дарти против Дарти. Слушание дела Дарти против Дарти о восстановлении миссис Дарти в супружеских правах, относительно которых Уиннифрид пребывала в столь глубокой нерешительности, приближалось в порядке естественного убывания срока, оставшегося до дня суда. Очередь до него еще не дошла, как суд объявил перерыв на Рождество. Но теперь оно стояло третьим в списке венефрит провела рождественские праздники несколько более светские чем обычно надежно спрятав свои чувства в низкодекольтированной груди джеймс в это рождество был особенно щедр по отношению к ней изъявляя этим свое сочувствие и радость по поводу приближающегося расторжения ее брака с этим отъявленным негодяем чувства которые переполняли его старое сердце но которых его старые губы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 «Интересно», — неожиданно сказал он, — «куда отправится этот балет после Аргентины?» Он никогда не упускал случая напоминать ей об этом, так как знал, что Уинифрид все еще страдает слабостью, если не к Дарти, то к тому, чтобы не сплетничать о нем публично. Хотя выражать восхищение было не в его натуре, он не мог не признать, что она превосходно держит себя со своими детьми которые, словно голодные птенцы, требующие пищи, жадно приставали к ней с расспросами об отце. К тому же Имаджин только что начала выезжать в свет. А Вэлл очень нервничал из-за всей этой истории. Сомс чувствовал, что и Уинифрид в этом деле больше всего считалась с Велом, потому что она, конечно, любила его больше всех других. Этот мальчишка может помешать разводу,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 Хотя Крум был в городе и мог познакомить его с Цинтией Дарк, стоило только попросить об этом. Вэл не просил. Правду сказать, он даже избегал Крума. И жил жизнью, которая и самому-то ему казалась удивительной, если исключить счета от портного и из Манежа. Мать, сестры и младший брат удивлялись, что он в эти каникулы все только ходит к товарищам, а вечерами сонно сидит дома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 как эта застенчивая пленительная кузина вкралась в его сердце и перевернула его жизнь. Но горький опыт научил его, что все взрослые старше 35 лет способны только вмешиваться в чужие дела и все портить. В конце концов он мирился с тем, что ему придется кончить колледж, а ей начать появляться в свете, прежде чем они смогут пожениться. К чему же тогда усложнять дело, раз у него есть возможность видеться с ней?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 Но Дарти... Во всем адрес календаря другого не сыщешь. С таким же успехом можно было носить фамилию Моркин. Такая же редкость. Так все шло своим чередом. Но как-то раз, в середине января, серебристо-каурая лошадка со своей всадницей не явилась в условленный час. Томясь ожиданием на холодном ветру, он думал, поехать ли ему к ней или нет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 Она выглядела необыкновенно эффектно. Но когда после завтрака она сказала «Пойди сюда, Вэл, и направилась в гостиную, у него ёкнуло сердце. Виннифрид тщательно закрыла за собой дверь и поднесла к губам носовой платочек, вдыхая запах пармской фиалки, которой был надушен платок. Вэл думал, неужели она узнала про Холли. Ее голос прервал его размышления. «Ты готов меня поддержать, мой мальчик?» Вэл нерешительно усмехнулся. «Ты не откажешься поехать со мной сегодня?» «Мне нужно пойти...» Начал Вэл, но что-то в ее лице остановило его. «Разве...» — сказал он. «У тебя что-нибудь...» «Да, мне нужно сегодня ехать в суд». «Уже...» «Это проклятая история, о которой он почти успел забыть»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 «О, нет», — сказала она. «Сегодня все будет совершенно безобидно. Твоя бабушка тоже собиралась поехать, но я отговорила ее. Я подумала, что ты будешь мне опорой. Ты так мило выглядишь, Вэлл. Опусти немножко воротничок сзади. Вот так. Теперь хорошо. Если они будут запугивать тебя, — начал Вэл, да нет, никто не будет. Я буду держаться спокойно, иначе нельзя».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 а это была темно-коричневая замша. Остаться в них или снять их он никак не мог решить. Они приехали в самом начале одиннадцатого. Вэл никогда еще не был в суде, и здание произвело на него сильное впечатление. «Черт возьми!» — сказал он, когда они вошли в вестибюль. «Здесь можно было бы устроить...» Целых четыре, даже пять шикарных площадок для тенниса. Сомс дожидался их внизу у одной из лестниц. «А, вот и вы!» — сказал он, не подавая им руки, словно предстоящее событие делало излишними такого рода формальности. «Первый зал. Хэпперли Браун. Наше дело слушается первым». В груди у Вэлла поднималось чувство, какое он испытывал, когда ему приходилось бить в крикете но он с угрюмым видом пошел за матерью и дядей, стараясь как можно меньше глядеть по сторонам и решив про себя, что здесь пахнет плесенью. Ему казалось, что отовсюду выглядывают какие-то любопытствующие люди, и он потянул Сомса за рукав. «Я полагаю, дядя, вы не пустите туда всех этих гнусных репортеров?» Сомс бросил на него взгляд из-под который в свое время многих вынуждал замолчать.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 Он повернул голову и увидел какого-то старого олуха в парике, который говорил, словно проклатывая собственные слова. Ужасно забавная старикашка. Ему раза два приходилось видеть таких субъектов на парк Лейн за обедом. Они еще так старательно приналегали на Портвейн. Теперь он знает, откуда их выкапывают. Как бы там ни было...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 и в Вэле, словно ощущение болезни, зашевелился глубоко врожденный индивидуализм форсайтов. Голос позади него продолжал тянуть. «Денежные недоразумения, расточительность ответчика...» «Что за слово? Неужели это про его отца?» «Затруднительное положение, частые отлучки мистера Дарти...» Моя доверительница весьма резонна, милорд согласится с этим, стремилась положить предел. Вело к разорению, пыталась увещевать. Игра в карты, на скачках. Вот правильно подумал Вэлл, нажимай на это. В начале октября кризис. Ответчик написал доверительнице письмо из своего клуба. Вэлл выпрямился, уши у него пылали. Я предлагаю прочесть это письмо с необходимыми поправками, ибо это послание написано джентльменом, который, ну, скажем, хорошо пообедал, милорд. Скотина, — подумал Вэлл, покраснев еще больше. Тебе платят не за то, чтобы ты острил. Вам больше не удастся оскорблять меня в моем собственном. Завтра я покидаю Англию. Карта бита. «Выражение, милорд, небезызвестное тем, кому не всегда сопутствует удача». в «Вот, подумал Вэлл, вспыхивая до корней волос. «Мне надоело терпеть ваши оскорбления. Моя доверительница расскажет милорду, что эти так называемые оскорбления заключались в том, что она назвала его пределом. Выражение, смелюсь заметить, весьма мягкое при данных обстоятельствах». Вэллу кратко и покосился на бесстрастное лицо матери. В ее глазах была какая-то растерянность загнанного зверя. «Бедная мама», — подумал он и коснулся рукой ее руки. Голос позади него тянул. «Я собираюсь начать новую жизнь, М.Д. И на следующий день, милорд, ответчик отправился на пароходе Тускарора в Буэнос-Айрес».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 И он пережил ужасно неприятную минуту, когда судья неожиданно спросил. — А почему ваш супруг покинул вас? — Ведь не потому, конечно, что вы назвали его пределом. Вэлл увидел, как дядя, не шевельнувшись, поднял глаза к свидетельской скамье. Услышал позади себя шелест бумаг. И инстинкт подсказал ему, что исход дела в опасности. — Неужели дядя Сомс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 в том, как дядя Сомс внезапным движением закинул ногу на ногу, сказала Вэллу, что она ответила так, как нужно. «Ловко», — подумал он. «Ах, черт возьми, какая вся эта чепуха!» Судья опять заговорил. «Еще один последний вопрос, миссис Дарти. Скажите, вы все еще чувствуете привязанность к вашему супругу?» Руки вела которые он держал за спиной, сжались в кулаки.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 когда мать по знаку судьи вернулась на свое место рядом с ним. Затем последовал ряд свидетелей, подтверждавших отъезд отца и его продолжительное отсутствие, причем в качестве свидетельницы выступала даже одна из горничных, что показалось Вэлу особенно гнусным. Разговоров было много, и все одна сплошная чепуха. И, наконец, судья вынес решение о восстановлении в супружеских правах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 «Я, значит, еще успею зайти к товарищу». И быстро попрощавшись с ними, он сбежал по лестнице и, выйдя из здания суда, вскочил в проезжавший кэп и приказал вести себя в клуб козла. Мысли его были о Холли и о том, что сделать до того, как Джоли покажет ей завтра всю эту штуку в газетах. Расставшись с валом Сомс и Уиннифрид направились в Чеширский сыр. Сомс условился встретиться там с мистером Балби. В этот ранний час было всего 12 часов дня. Там никого не будет. И Виннифрид казалось забавным посмотреть эту знаменитую старинную гостиницу. Заказав глубочайшему разочарованию официанта легкий завтрак, они молча ждали, когда его подадут и когда появится мистер Балби оба медленно приходя в себя после полуторачасовой публичной пытки. Мистер Балби не замедлил явиться предшествуемый своим носом и настроенный столь же весело, сколь они были мрачны. «Ну вот, они же добились решения о восстановлении в супружеских правах. Чем же они недовольны?» «Все это так», — сказал Сомс, понизив голос. «Но теперь нужно начинать все снова, чтобы представить свежие улики».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 «У вас прямо, можно сказать, талант давать показания. Несокрушимы, как скала!» В эту минуту появился официант, балансируя тремя приборами на одной руке. «Я поторопился захватить пудинг, сэр. В нем сегодня много жаворонков». Мистер Балби кивком носа одобрил его предусмотрительность. «Но Сомс и Виннифрид...» растерянно взирали на этот легкий завтрак, представлявший собою плотную коричневую массу в соусе, и осторожно ковыряли пудинг вилкой в надежде извлечь крошечные тельца вкусных маленьких певцов. Однако, начав есть, они обнаружили, что проголодались больше, чем думали, и прикончили все, что было, запив завтрак стаканом портвейна. Разговор перешел на войну.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 Мерзкие дела приобретали для него все больше значения. Словно он чувствовал, нельзя ничего пропускать. Я должен поволноваться вдоволь. Мне скоро не о чем будет волноваться. Он недовольно выслушал отчет о событиях. Это какая-то новая мода вести дела, и он ничего не знает. Но он дал Винифред чек и сказал... Я думаю, у тебя теперь будет масса расходов. Это что, новая шляпа? Почему Вэлл нам совсем не заходит?» Виннифрид пообещала, что привезет его на днях к обеду. А вернувшись домой, она поднялась к себе в спальню, где, наконец, могла остаться сама с собой. Теперь, когда ее супругу предложено возвратиться под ее иго,